Юэль, ты даже не представляешь, как приятно выпить кофе. Мама берет еще одно ванильное сердечко. Думаю, здесь вам не дают такое вкусное печенье. Улыбается Бьорн. Ну, я не буду жаловаться. В общем, и так сойдет. Но иногда мне хочется испечь что-нибудь самой. Наверняка можно спросить персонал, есть ли у тебя такая возможность. Да, наверное, соглашается мама. Но я еще и немного ленива. Они смеются. Бьорн прихлебывает кофе. Мама с любовью смотрит на него, а Юль все время думает о свадебной фотографии на стене. Так приятно видеть тебя, мама, говорит Бьорн. Я так за тебя волновался. Да ну, а это еще зачем? Мама мягко улыбается любимому сыну, наклоняется вперед и гладит по щеке. Бьорн перестает жевать, на его глаза наворачиваются слезы. Не надо за меня волноваться, уверяет мама. Я чувствую себя хорошо. Я бы приехал раньше, если бы смог, ты же понимаешь? Конечно же, понимаю. Но тебе надо думать о собственной семье. Они важнее. Ты же не можешь все время ездить навещать престарелую мать. Мама поглаживает Бьорна по щеке. «Важно, что сейчас ты здесь. А теперь расскажи, как у вас дела, как дети». Бьорн откашливается и начинает рассказывать об окончании учебного года в школе, футбольных матчах и водных прогулках в Испании. Мама слушает с благоговением, кивает во всех нужных местах. Только один раз она оборачивается к Юилю и слегка ему ухмыляется. «Ну что? Видишь, как бы говорит эта ухмылка, видишь, как хорошо я могу притворяться вашей мамой, если захочу».